Костёр был вроде небольшой, но горел на редкость ярко, периодически выбрасывая в звездное небо длинные снопы трескучих желтых искр. Демаскировка, конечно, но ну и пёс с ней. Кому надо, тот и без подсказок знает, где остановилась на ночевку экспедиция. И есть мнение, что таковых любопытствующих чуть более, чем до хрена. Но все это пока не касается их напрямую. И есть возможность просто посидеть вороша палочкой переливающейся всеми оттенками красного и желтого угли. почувствовать исходящий от них легкий жар на лице и вспомнить даже не времена юности, когда одетый в камуфляж, он в компании таких же безбашенных сорвиголов ставил этот континент на уши. Нет, куда были ранние годы? Детство, берег реки, одноклассники, с которыми запросто срывались в походы на рыбалку. Да, было время. Не самое, может, цита, Тогда страна в очередной раз едва не рухнула в эпоху перемен, но вспоминающиеся сейчас как лучшие годы жизни. Хотя бы потому, что тогда все еще были живы и отец, и дедушки с бабушками, и, впрочем, неважно. Главное, что сейчас ощущаешь себя так, будто снова вернулся в те времена, и даже похожая на ехидный смех тявканья гиен, доносящаяся откуда-то, не разрушала картину, не помешаю. Для американца, тем более орка-американца, Выходца из небогатой семьи Сэм был чертовски деликатен. Лисицын кивнул, хлопнул ладонью по служащему временной скамейкой бревну рядом с собой, и Морпех тут же угнездил там свою задницу. Широко улыбнулся. Несмотря на цвет кожи и темноту, в отблесках света от костра это было хорошо видно. И вытащил из кармана объемистую фляжку и пару металлических стаканчиков. "Будешь? Давай". Лисицын плеснул себе на два пальца, выпил, закашлялся. "Ух ты!" Прямо родная самогонка. Она и есть только наша. Сэм в точности повторил его действия, но от кашля удержался, привычный. Дядя прислал. Он этому посвящает все свободное время. Лисицын едва заметно усмехнулся. В чем то менталитет русских и американцев очень далек, а в чем то один в один. В особенности и среди тех, кто живет в глубинке. Выковыряв из залы успевшую пропечься картофелину, катнул ее к Сэму, после чего занялся второй, уже для себя. Огурчики, хрустящие солененькие, чуть подкопчённое сало. все это он нагло реквизировал в посольстве. Как знал, сейчас они лежали аккуратно порезанные на пластиковой тарелке. И Сэм, не пытаясь строить из себя адепта культа здорового питания, тут же отдал должное закуски. Огурчики радостно захрустели на крепких зубах. Ой, к вам можно, Лисицын радушно улыбнулся, не зная досадовать или наоборот. Вечер ностальгии, похоже, накрылся медным тазом. Но при этом и некоторые неприятные воспоминания, которые хочешь не хочешь, а всплывут, тоже откладывались в долгий ящик. И Да, хорошо, что картошки напек с запасом, при том, что даже сам не знал, на кое черт он ее взял столько. Ли иначе предчувствия сработали. Присоединяйтесь, молодежь. Гости возмущенно зафыркали. Ну да, самим себе они наверняка кажутся большими и взрослыми, особенно учитывая, что и сам Лисицын старше их всего на несколько лет. Вот только на самом деле между ними пропасть. Кое-кто из этих ребят и девчат с белозубыми улыбками очень скоро поймут его слова и повзрослеют. Те, кто доживут. А в том, что все они смогут выбраться отсюда живыми и тем более целыми, Сергей не слишком верил. Пришлось сходить до машины и тихонько, чтобы не разбудить сладко спящую Машу, притащить свою заначку бутылку неразбавленного спирта. Возил с собой, разумеется, исключительно для медицинских целей, да-да, и закуску. Впрочем, американцы тоже не настолько обнаглели, чтобы прийти без своего. В результате уже через 10 минут все были слегка навеселе. Правда, кое-кто из молодых, приняв на грудь, некоторое время хватал ртом воздух, пытаясь сообразить, что же это было. Вот так. Выпить американцы любят и умеют, если верить статистике, даже переплевывая в этом русских. Но к напиткам такой крепости они непривычны. Хорошо еще, закусывая жирным и соленым, можно пить до бесконечности. Если честно, на самом-то деле, принятая доза была совсем невелика. Первый алкогольный удар выдержали, вторая порция чуть-чуть добавила веселья, и, в принципе, все, спирт закончился. Хватило аккурат, чтобы снять тормоза, как говорил классик, не пьянство ради, а удовольствия для. Кто-то хотел сбегать, не уточняя, правда куда, но явно имелась заначка. Стало быть, эти американцы в будущем и впрямь имеют шансы стать неплохими солдатами, находчивость как минимум имеется. А Вот необходимость усугублять процесс напротив отсутствовала, поэтому старшее поколение единодушно высказалось против, и перечить им никто не рискнул. Да и так сидели неплохо, разговаривали, просто так, за жизнь. Лисицын больше слушал, постепенно приходя к выводу, что парней, случись что, будет жаль. Не сброд, который служит ради будущего гражданства или спасаясь от тюрьмы, и вполне нормальные, вменяемые парни. Можно сказать, идейные. В армии, чтобы защищать свою страну. У американцев таких немного. Алкоголь снял тормоза. Пошли фотографии девушек. Те Двое, что были с ними, подхихикивали. Одна строила глазки одновременно лисицуну и сразу двоим товарищам. Вторая больше глядела на небо, чем говорила. Видать, алкоголь ударил по мозгам чуть сильнее, чем остальным. Сэм травил скобрёзные анекдоты, тупые американские, и громче всех смеялся. Потом перешли на политику. «Сэр, вот вы говорите, что Россия лучшая в мире страна. Я так не говорил. Лисицын улыбался, глядя на воинственно подпрыгивающего оппонента, невысокого крепыша с блестко выбритой головой. Помнится, они уже спорили там, на Кипре. Интересное имя у парня Шерлок. Сергей уже знал, что родители его без ума от Конан Дойля и не нашли ничего лучшего, как назвать сына в честь любимого героя книг, фильмов, сериалов и анекдотов. Тому это доставило немало хлопот в школе. Народ подхихикивал за спиной. Вот и подался мальчик в армию, чтобы научиться правильно бить лица тем, кто относится к нему и его родителям без должного уважения. Да так в армии и прижился. Говорили: "Нет, я сказал, что для настоящего русского лучшая страна Россия, для немца Германия, для американца США. Так что не надо передергивать, оставьте это для покера". Итак, где я не прав? Остальные собравшиеся глядели на Шерлока, кто с усмешкой, кто с долей сочувствия. Парень это видел. Его это бесило. Я считаю, что лучшая страна наша, и остальные со мной согласны. Остальные были согласны, конечно, хотя их, откровенно говоря, никто не спрашивал. Более того, призывающий их свидетелей даже не смотрел на товарищей. Лисицам зевнул. Еще проголосовать предложите. А почему бы и нет? У нас демократия. Во-первых, потому что ты в армии, сынок, а здесь демократия не работает. А во-вторых, Ты впрямь хочешь это знать? Вежливо поинтересовался лисицын и, дождавшись утвердительного кивка зевнул. «Все же на самом деле просто вы хотите сказать, что правы только потому, что вас большинство. Мальчики девочки, мнение большинства это здорово, конечно, но даже миллиард мух не убедят меня, что говно это вкусно. Ты хочешь сказать, что наша страна говно? Я этого не говорил. А вот ты именно так подумал. Каждый понимает в меру своей испорченности. Да я тебя лисицам поднялся, не особенно спеша, с заметной ленцой улыбнулся. Настало время урока, дабы утвердить свой авторитет и немного осадить мальчика. А давай, как насчет небольшого спарринга? Сам отпустишь подопечного? Я не против. Орк с интересом наблюдал за перепалкой и наверняка сразу понял всю подоплеку. Только без члена вредительства». Лисицынкий кивнул, сделал несколько шагов в сторону, туда, где начиналась ровная площадка. Шарлок с юношеским задором последовал за ним. Как же, морпех, круче только обрыв, выше только звезды!» Нет, кто бы спорил, этих парней очень неплохо учат. Но, и это главное, парень только из учебки. А значит, в голове у него намертво вбитый алгоритм действий. Все остальное придет немного позже. А сейчас все его действия, скорее всего, будут сплошным шаблоном, отойти от которого получится только с опытом. И тот, кто знает, чему и как учат противника, имеет преимущество. Любое единоборство это обмен мнениями с помощью жестов. кое какие парень и впрямь знал. Удар, еще удар, еще — и впрямь шаблон. Остается только подстроиться под движение противника, чуть-чуть перенаправить его движение. Ноги Шерлока взлетают вверх. А сам он рушится на землю. Аккуратно придержать, чтобы падение вышло болезненным, Да воздух от удара вылетел из легких, но не более того, а затем подать руку, помогая встать. Ну что, я тебя, я тебя. Ладно, продолжим дискуссию. Итак, насчет говна. Я вообще-то пытаюсь объяснить тебе, что демократия может пойти против здравого смысла, и ты вынужден будешь принять мнение большинства, даже если ты это большинство не уважаешь, даже если знаешь что они все вместе не стоят твоей подметки. И протестуй, не протестуй. Довольно, я понял, недовольно прохрипел Шерлок. Дыхание его, сбитое во время удара, еще не восстановилось. Но скажи, что тогда хорошего в вашей стране? У вас там демократии и не пахнет, а значит, нет и свободы. Свобода, свобода. Единственное место, где мужчина чувствует себя свободно это семейные трусы. На самом деле, свободы у нас может и поменьше. Ну, ограничения тоже меньше. Так на так и выходит. Вот ты, если выйдешь на площадь и заорёшь, как там вашего президента зовут, Джордж Буш Третий? так вот выйдешь и заорёшь: "Буш дурак". Тебе что-то будет? Ну, теоретически нет. Ну и у нас любой может выйти на площадь и крикнуть: "Буш дурак", и ему за это тоже ничего не будет. Вначале захихикали девушки, до них юмор дошел раньше всех. Через несколько секунд громко, будто лошадь заржал Сэм. Потом к ним присоединились остальные. Шерлок крепился дольше всех, потом тоже махнул рукой и рассмеялся. И все же ты не прав, — справившись с первым приступом хохота, выдал сам. — Настоящему мужчине никто не указ. Да? А если твоя теща на тебя наорёт, ты что делать будешь? Ну, так то ж теща». Вот. А настоящий мужчина знает, что общего у тёщи с пивом? То и другое хорошо холодное, скрытое и на столе. На сей раз Хохот был таким громким, что из своей машины высунулся проснувшийся отрумэн, посмотрел, махнул рукой и залез обратно, буркнув лишь: "Утром, чтоб все были готовы к трудовому подвигу, а если я буду сексуально утомлен? Сэм, заткнись, если что, другой рукой будешь работать". Все, включая Сэма, снова заржали. Да уж, Трумэн за словом в карман не лез. Но разговаривать стали малосише. Так, на всякий случай и во избежание стало быть, хмель и впрямь снял тормоза, но не отнял инстинкт самосохранения. Это радовало. Адекватность тех, с кем ты общаешься всегда огромный плюс. И тут влезла одна из девушек, та, которая на звезды смотрела. Помнится, с ней лисицам тоже спорил, и тоже на Кипре. Как там ее зовут? Нет, в голове имя не задержалось. Хотя и девчонка ничего, чем-то на Машу похожа, только постарше, кожа светлее. А так весьма и весьма И тоже блондинка. А скажите, я видела, как вы танк гладили. Он вам так нравится? «Глазастая, однако. Это когда они с браконьерами разбирались. Впрочем, вопрос без подвоха. Вряд ли девчонка принимала его за сектанта танкофила. Хорошая машинка, надежная», — улыбнулся Лецицин. Однако же чуточку устаревшая, хотя до сих пор может кому-нибудь славно испортить жизнь. Ну, честно скажу, новые могут это сделать лучше. И что могут ваши новые танки? Ну, например, с каменно-серьезным выражением лица сказал Сергей. У них на последних моделях есть встроенный сортир и добавлена опция оскорбить врага из пушки. Вновь смех, правда, не столь громкий. Не все поняли юмор. Девушка улыбнулась. Мы постараемся не становиться вашими врагами, сэр. Откровенность за откровенность. А с чего вас занесло в армию? Война не женское дело. Ух, как она вскинулась, как глазами сверкнула. Прямо хоть картину с нее пиши. «Оскорбленная невинность называется. Сейчас что-нибудь ляпнет, подумал Сергей и устроился поудобнее, готовясь слушать. Вы шовинист и сексист. Даже и не думал. Да вы считаете, что женщин хуже мужчин? «Еще одна любительница передёргивать. Может, процитируете: "Война не женское дело". Вот. потому что воевать у женщин объективно получается хуже. Мы ни в чем не уступаем мужчинам, выпалила девица намертво заученную фразу и, похоже, сама испугалась видя улыбку Сергея. Ну да, просто слабее физически и в туалет чаще бегаете. Нет, попробовали бы вы быть женщиной. Не факт, что вы сами это пробовали, мадмуазель», — выдал лисицам, переждал осторожные, видимо, за такую поддержку сексистских взглядов могли по головке не погладить. смешки и добавил. И вообще, у нас мужчина это мужчина, женщина это женщина, а у вас как-то странно. Если мужчина считает, что он Наполеон, его лечат. а если думает, что он женщина, защищают его права. Аналогия была очень натянутой, но звучала красиво и неплохо подходила для того, чтобы сбить оппонента с мысли. Но американка не унималась. Вы еще скажите, что женщинам легче. В чём-то, да, ленива, назвался Сергей. Разговор начал ему надоедать, но бросать на полусловие и сейчас значило признать в глазах остальных свое поражение. А это в свою очередь могло обернуться не лучшими последствиями. Тогда почему нас так мало среди руководителей? Не так и мало, это раз. Но в большинстве традиционных отраслей есть объективные причины, не позволяющие вам стать лучшими специалистами, чем мужики. Я же говорю, сексист. Ну почему же? Вы феминистка? Это хорошо. Будете иметь равные права с мужчинами. У нас всегда есть вакансии грузчиков. Какое это имеет отношение самое прямое? перебил била Юлисицин. Берём, ну, любое промышленное производство. Как ни крути, мощь страны зависит в первую голову от него. Итак, приходит мужчина, и если хочет стать специалистом, проходит всю цепочку. Работает на складе, может даже грузчиком или водителем, причем одно другого не исключает. В цеху только потом пересаживается в контору и идет уже по цепочке инженерных должностей. Это если позволяет образование. Если нет, а продвинуться охота, это образование приходится получать без отрыва от производства. Я, конечно, упрощаю, но главное в том, что мужчина, поднявшись наверх, знает весь техпроцесс, пускай не до тонкостей, но все же, А пропустив его через пальцы, он может лучше руководить. И что? И ничего. Женщине значительная часть моментов попросту закрыта, мешки она таскать не сможет, чисто физически. Ремонтировать станки или там быть дальнобойщиком, ну, может и справиться, но это в разы сложнее, чем мужчине, потому вряд ли она на это пойдет. Придется сажать ее сразу в контору, и целый пласт очень важных производственных нюансов пройдет мимо нее. А хуже зная производство, она и руководить будет хуже. Не везде так, разумеется. но очень большой сектор экономики от женщин отрезан просто в силу физиологии, как-то так. И это всего лишь один из нюансов. Но почему тогда, даже если женщина на одной должности с мужчиной, ей меньше платят? У нас, сколь я знаю, разница в зарплате упирается только на уровень профессионализма и возможностей. У вас? Ну, опять же, сколь мне известно, о зарплатах распространяться вообще дурной тон, поэтому судить довольно сложно. Успокойся, Гледис. вмешался Сэм. И не пыхти так. Здесь он тебя уел. Но девушка, видимо, по исконно женской привычке оставлять последнее слово за собой, не сдержалась и сердито буркнула: "Вот потому женщины плохо и живут". И эта фраза неожиданно разозлила Сергея. Медленно встав, он подошел к ней, и это похоже смотрелось жутковато. Во всяком случае, остальные как-то вдруг разом отодвинулись. А барышня, несмотря на свою феминистическую сущность, Вдруг съежилось, будто ожидая удара. Лисица скривился и сквозь зубы прошипел: "Хочешь понять, насколько плохо ты живешь? Подумай вот о чем. Если воду, которую здесь пьют, отправить в лабораторию, то ответ будет примерно таков: "Анализ мочи показал, что ваша лошадь больна чесоткой". Ну что? Ты плохо живешь? Здесь женщине опасно появляться на улице, и никакая полиция не придет на помощь. Здесь стреляют не потому, что свихнулись, а просто потому, что так захотелось. Здесь во многих районах дети копаются в мусоре, чтоб найти хоть какую-то еду. Ты сама это видела. Ты плохо живешь? Плохо живешь, да? Его трясло, и как-то отстраненно, будто внутри сидело какое-то второе я, холодное и рациональное. Он вдруг подумал, что совсем себя не контролирует. Но в этот момент Сэм аккуратно подошел сзади и взял его за плечи. "Успокойся, парень". Она все поняла. "Успокойся". И Сергей почувствовал, как из него словно выпустили пар, будто сработал аварийный клапан, и сразу же стало легче. Он кивнул. Спасибо, я в порядке. Какой там порядок, парень? В руку ткнулся уже знакомый металлический стаканчик и лисицын от души хлебнул вонючее американское пойло. едва сдержался, чтоб не закашляться. но, что, характерно, самогонка и впрямь помогла окончательно разогнав злость. Кивком поблагодарил Форка. Он плюхнулся на прежнее место, пару раз глубоко вздохнул. Ладно, проехали. Только помни, девочка, сейчас ты можешь чувствовать себя крутой. Потом обнаружишь, что осталась одна. Может, найдешь кого-то, но мужчины будут избегать серьезных отношений. Не спрашивай почему, но так и будет. И ты будешь чувствовать себя еще более одинокой. А потом, рано или поздно, у тебя в голове сформируется образ прекрасного принца, под который подходит любой козел». И счастье тебе это не принесет. А шанс избежать этого только один понять, что мужчина это мужчина, женщина это женщина, и они разные, но дополняют друг друга. Если не веришь в твоё право и твои проблемы. Как ни странно, после его дурацкой вспышки народ не разбежался, и разговор продолжился, хотя острых углов все теперь старательно избегали. Тем не менее, мир восстановился как бы сам собой. В общем, расползлись отдыхать они часа в два ночи, и Сергей, устроившись в своем кресле, тут же провалился в глубокий здоровый сон.